Как научиться слушать. Помогайте другим делиться. Сара Кармайкл. Интервью с Марком Голстоном. Марк Голстон психиатр и автор многих книг, включая Я слышу вас насквозь. В интервью с Сарой Кармайкл он рассказывает, как научиться слушать, как показать своему собеседнику, что вы его чувствуете. И как поощрять его раскрыться на более глубоком уровне? Сара Кармайкл. Когда вы говорите об умении слушать и о том, чтобы научить людей слушать, вы опираетесь на одно общее определение или на несколько? Марк Голстон. Существует четыре уровня общения: перебивать, делать замечания, произносить монолог и выстраивать диалог. Каждом из них связан конкретный тип слушания. Если вы перебиваете, то включается так называемое отстранённое слушание. Имеется в виду, что вас как бы и нет. Если вы один из тех людей, которые способны выполнять несколько задач одновременно, то когда кто-то добивается вашего внимания, допустим, жена, вы отложите свой iPad и как попугай слово в слово повторите то, что она вам сказала. потому что вы блестящий многозадачник. А если после этого вы ещё и улыбнётесь, радуясь своим гениальным способностям, то ночь вы точно проведёте на диване. Итак, отстранённое слушанье оскорбительно точно так же, как манера перебивать собеседника. Когда вам делают замечание, это второй уровень, связанный с реактивным слушанием. Что бы ни говорил ваш собеседник, вы защищаетесь Вы принимаете всё близко к сердцу, воспринимаете как личное оскорбление. На самом деле это сильно мешает разговору. Если говорить о монологе, то он связан с ответственным слушанием. Вы ответственны за развитие дискуссии. Однако золотой стандарт, по крайней мере, для меня, потому что я считаю, что нам не хватает взаимопонимания в этом мире. Так называемое восприимчивое слушание без которого не обходится ни один диалог. Разница между ответственным и восприимчивым слушанием заключается в следующем. Представьте, ребёнок мёрзнет на улице. Он стучится в вашу дверь, входит в дом, и ответственное слушанье будет выглядеть так: "Бедный, ты попал под дождь. Тебе негде было укрыться, ты промок до нитки". Это ответственное слушанье. А ребёнок тем временем продолжает дорожать от холода. Восприимчивое слушание иногда обходится без слов. Или можно сказать: "Ну и ну, ты же замёрз. Давай-ка переоденем тебя в сухую одежду. Садись к обогревателю, согрейся". Вы чувствуете разницу между ответственным и восприимчивым слушанием? В своей книге я, помимо всего прочего, обсуждаю разницу между ощущением, что вас разгадали, поняли, или почувствовали. Думаю, вы сообразили, какой вариант предпочитаю я. Чтобы меня почувствовали, конечно. Я часто рассказываю историю. Её тоже можно найти в моей книге о встрече с одним гендиректором. Я с трудом добился аудиенции. Задача оказалась не из лёгких. Я уселся напротив этого крупного человека весом под 120 кг, широченными плечами регбиста с кучей наград. И вдруг понял, меньше всего на свете ему хочется сейчас разговаривать со мной. Должен предупредить, иногда я бываю самоуверенным и даже дерзким. Сижу и чувствую, гендиректор не проявляет к беседе никакого интереса. И представьте, вот что можно себе позволить, когда работаешь на самого себя, а не на компанию. Компания за такое способна уволить. Я спросил: Сколько времени продлится наша встреча? Он сфокусировал взгляд. Что? я повторил. Да-да, загляните в своё расписание. Сколько времени вы выделили для нашей встречи? Я боялся, что он просто вышвырнет меня. Но он ответил: "20 минут". И я понял, что у меня есть 30 секунд, чтобы что-то придумать. Я уже привлёк его внимание, поэтому продолжил Послушайте, прошло уже минута 3, и то, что я хотел обсудить с вами, заслуживает вашего внимания. Но вы не можете уделить мне внимание, потому что у вас полно других мыслей и забот. Вот что я предлагаю. Давайте на сегодня закончим. Оставшиеся 16 минут вы уделите тому, что вас сейчас действительно заботит, а нашу встречу мы перенесём. Или скажите своему секретарю, что я слишком наглый и самоуверенный. И вы не хотите меня больше видеть. В любом случае, я хотел бы, чтобы эти 16 минут, которых, возможно, у вас больше не будет за целый день, вы уделили тому, что для вас важно. Можно встретиться в другое время. Это не так существенно. Вдруг этот большой человек взглянул на меня и разрыдался. И я сказал себе: "Марк, Ты ведь обещал себе, что не станешь доводить своих клиентов до слёз. Ты ведь психиатр. Можно же найти другие методы. Сара Кармайкл. Он просто сорвался. Марк Голстон. Так и было. А потом он посмотрел на меня и сказал: "Знаете, мы знакомы всего 3 минуты, а вы поняли обо мне намного больше, чем люди, которые меня окружают. Я не люблю говорить о личной жизни. Моей жене сделали биопсию, и результаты плохие. Моя жена сильный человек, и она велела мне идти на работу. И вот я на работе, но на самом деле меня здесь нет. Тут я сразу переключился с дерзости на сострадание. Я сказал: "Мне очень жаль. Поезжайте к ней. Вы всё равно не сможете работать. Поезжайте или хотя бы позвоните". Дальше интереснее. Мой собеседник стал похож на большого лохматого ньюфаундленда, промокшего под дождём. Он стряхнул плечами и всхлипнул. Затем взял себя в руки и сказал: "Знаете, я не такой сильный, как моя жена, но слабоком меня никто не назовёт. Я служил во Вьетнаме. Я готов выслушать вас и уделить вам все 20 минут, как мы и договаривались". Какой вывод можно сделать из этой истории? Этот человек понял, что я его чувствую. Ему было одиноко, но он не хотел лишний раз беспокоить жену, ей и своих проблем хватало. К тому же он был большим начальником. Думаю, вас не удивит, если я скажу, что не только привлёк его внимание в тот день, мы дружим до сих пор. Сара Кармайкл. Эта история наводит на ещё одну важную мысль. Можно стараться изо всех сил, чтобы слушать на всех уровнях, но это будет иметь значение, если собеседник чувствует, что его слышат. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как сделать, чтобы люди чувствовали, что их слышат и чувствуют. Марк Голстон. Я работаю с ведущими консалтинговыми компаниями и помогаю им привлекать клиентов через умение правильно строить разговор. На своих тренингах после краткой презентации я говорю: на первой встрече с потенциальными клиентами ваша основная цель добиться второй встречи, а не продать свой товар или услуги. Вы зададите вопросы, они расскажут о своей ситуации и в какой-то момент произнесут: "Что вы на это скажете?" Я обычно предлагаю, хотя это подходит не для всех случаев, и вам самим надо выбирать и решать. никогда не отвечать на первый заданный вам вопрос после обсуждения. Лучше обратите внимание на четыре момента: гипербола, модуляция голоса, наречия и прилагательные. Гиперболы это такие эмоциональные слова, как экстравагантный, убийственный или потрясающий. Модуляция это когда вы повышаете голос. Обратите внимание на наречия и прилагательные. Потому что наречия обогащают глаголы, нужно сделать это быстро. А прилагательные обогащают существительные. Это блестящая возможность. Обязательно обратите на них внимание. Вообще вам придётся улавливать любые мелочи. Когда вы заметите, что в речи присутствуют гиперболы, модуляция голоса, наречия и прилагательные, Значит, вам предлагают перевести разговор на более глубокий уровень. Иными словами, перед вами открылась возможность, которой лишены ваши конкуренты. Итак, если потенциальный клиент спросит: "Что вы об этом думаете?", а вы ответите: "Я с радостью скажу, что я думаю, но сначала расскажите подробнее, насколько быстро вам нужно выполнить это" или "Расскажите об этой блестящей возможности", то вы заметите, что собеседник начнёт жестикулировать, а его руки будут двигаться вверх от бёдер к животу. В своей книге я рассказываю о так называемых методах углубления разговора. Расскажите подробнее один из них. А когда ваш собеседник подробнее расскажет о том или ином вопросе, можно спросить: "Правда?" И вы увидите, как он поднимет руки ещё выше. Да, это удивительно. Если нам это удастся, многое изменится. На самом деле, эти фразы помогают людям открыться и перейти на более глубокий уровень, когда они по-настоящему вкладываются в разговор и не довольствуются поверхностным обсуждением. Вы помогаете им сбросить груз, выговориться. После этого они опять спросят: "Что вы об этом думаете?" Потому что теперь Им действительно не терпится узнать ваше мнение. А вы скажете: "Я буду рад поделиться своим мнением, но мне хотелось бы перевести наш разговор на ВКС". Я вполне могу позволить себе такую фразу, потому что я врач. Но люди реагируют одинаково. Что? Объясните. ВКС значит важно, критично и срочно. Важную задачу нужно решить в течение года или двух, критичную через 3-6 месяцев, а срочную уже на этой неделе. Я, конечно, могу догадаться, что из того, о чём мы говорили, важно, критично и срочно, но вместо догадок я лучше послушаю вас. Другими словами, вам нужно, чтобы разговор перешёл на ещё более глубокий уровень. Возможно, собеседник сначала растеряется, потому что вы только что предложили ему высказаться без ограничений, можно сказать, излить душу, но при этом расставить акценты и сосредоточиться на конкретной задаче, на той задаче, которая попадает в категорию срочных. Вы видите, как мы постепенно раскрываем многие глубинные вопросы. Итак, в этот момент потенциальный клиент снова спросит: Что вы об этом думаете? Я ведь рассказал вам, что важно, критично и срочно. И даже после этого я говорю: "Знаете, я бы мог ответить прямо сейчас, но не хочу спешить с выводами. Вы рассказали, что для вас важно, критично и срочно, и мой ответ был бы основан на том, что мне сейчас известно. Но мне хотелось бы пару дней поразмыслить об этом". Собрать информацию, чтобы дать более обоснованный ответ. Вопрос в том, насколько срочно вам нужно решить эту проблему и насколько вы заинтересованы в моём ответе. Что скажете? Естественно, вы хотите услышать: "Да, это срочно, и мне хотелось бы узнать ваш ответ как можно скорее". И тогда вы назначаете вторую встречу. Не пытайтесь показать, какой вы умный. Это будет признаком неуверенности и тревожности. Иногда нам кажется, что мы поразили человека интеллектом и осведомлённостью, а под конец разговора видим, что он потерял к нам всякий интерес. Мы спешим произвести блестящее впечатление и узнать, что дальше? У вас есть вопросы? Но к этому моменту мы уже упустили добычу. Представили ситуацию. Тут нужно действовать точно и аккуратно. Как хирург. Сара Кармайкл. Интересно, мы ведь начали с разговора об умении слушать, а оказалось, что многое зависит от умения обуздать собственные чувства и не отвлекаться, чтобы уделить собеседнику безраздельное внимание. Думаю, также важно разговорить с человека, чтобы он поделился с вами информацией, которую никому до этого не доверял. Марк Голлстон. Совершенно верно. Главное обсудить с ним то, что важно, критично и срочно для него. Знаете, мы живём в мире, где люди готовы поверить чему угодно, но не любят, когда их убеждают и не любят убеждать других.